За газелями шли рубаи. Одних любимец сменяли другие. Ах, где вино, чтоб стать не пьяницей опётым? Михраб не для меня, не стать святым мне где там? Нет способа, чтоб мне на путь разврата встать. Нет воли у меня, и мне не стать аскетом. Как часто сомневался он, Удастся ли ему на самом деле стать дервишем, отринуть не только внешние в одежде, в еде и питье, но и внутренние соблазны бренного мира, обольщающий вкусом к жизни, чувством красоты, борьбой за честь и словолюбие. Нищим дервишем стал, в уголке затаился я тихом, дверь мечети — не исход, дверь в соблазны мирские — не выход. Что мне делать? Куда мне идти? Где приют моей вере? Потерял я пути. Меж одной и другой потерялся я дверью. Он чувствовал в бурно рождавшихся строчках тепло поэзии. Ему казалось, что если даже закроются перед ним все другие двери мира, одна последняя останется, дверь в страну поэзии, а значит, в страну красоты и чести и славы. Стремясь подавить себе мирское, он с опаской и одновременно с наслаждением ощущал в себе какие-то еще не растраченные силы. И тогда вспоминались ему слова Ханзады Бегим, сказанные ею при прощании. «Я верю в ваше великое будущее. Другие не знают, я знаю, что такие большие таланты, как вы, рождаются редко». Вчера в одном из кишлаков на берегу Аксуф справляли той. И незаметным путником, двигаясь по улице, Бабур вдруг услышал, что какой-то молодой певец чарующим голосом пел его газель. Кроме души своей, друга преданного не обрел. Сердце точно сдвинулось в груди. Те самые силы, которых он боялся и которым радовался, чуть не разорвали сердце, ища себе выхода. Ему нравилось смотреть на мощный родник, бьющий сильно и неостановимо на макушке горы Осмон-Яллау, неподалеку от кишлака Дахкат. осмон неба, Яллау-горное пастбище. Осмон-Яллау-небесное пастбище. Много родников, выбивается из-под земли у подножья гор. Но тут Бабур впервые увидел родник с орлиным клёкотом, рвущийся прямо из вершины. Вон на юге отсюда сверкает величественные гора Перях в вечных снегах. Между нею и Осмон-Елау глубокие ущелья, гряды высоких холмов. Бабур думал, что его родник питается ледником Перяха, Значит, в воде, чтобы стечь вниз с пиряха и вновь подняться на Осмон-Ялау, надо проникнуть в глубины, еще более глубокие, чем пропасти между горами. Откуда берет для этого силу его родник? Вниз его влечет собственная тяжесть, горный склон. Но что вынуждает его подняться столь высоко, Пробиться сквозь утесы, сквозь каменные глыбы? Может, он пробивался раньше у подножья, но в какой то из землетрясений на него обрушился обвал и закрыл прежний выход. И вот тогда с новой силой. Бабуру нравилось представлять и свою жизнь таким родником. Попал под обвал. Оползень вроде того, что обрушился с крутого склона в Ахси, закрыл выходы роднику. Победа кочевников-султанов. Еще один обвал. И сколько их было еще. Но у родника не иссякла внутренняя сила. Снова начал он пробиваться сквозь камни. К он, вродивший его стихии, все ищет и ищет путей, чтобы снова пробиться в светлый мир. И если родник на осмон елау пробился к вершине, то и он, Бабур, не должен пасть духом, потерять надежду. И его жизнь, его силы как этот вот родник, пробьется, может быть, на вершине поэзии, или не только поэзии. Однажды после полудня, когда погруженный в подобные размышления Бабур сидел у родника на вершине Осмон-Елау, перед ним появился джигит-чабан с двумя огромными собаками-волкодавами. Обут он был в чарыки, на голове белая войлочная шапка-треуголка, отороченная красной каймой. Чарыки – обувь из грубой сыромятной кожи, удобные для хождения в горах. За поясом у него висел большой нож, в руках чубанская палка и иргая. Иргай — красного цвета дерева, очень твердой породы. Он молча посмотрел на бабура, присел к роднику, набрал в горсть воды, попил. Выпрямился, сунул руки под мышки, вытер их о домотканный грубый халат без подкладки. — Что, Джура? «Пожадничал твой шах, что ходишь по горам, боссы?» Джура обращение, дружок, брат. не чабана царапнула бабура, но сдержанно он спросил. «Какой это мой шах?» «Да, в Дахкате, говорят, находится бабур. Ты из его людей?» Бабур бродил по горам и долинам в старой одежде. Лицом почернел от солнца, но черты лица и руки изобличали в нем человека из знатного рода. Чабан и принял его поэтому за кого-то из приближенных венценосца. Бабур, избегая наговорить лишнего, ответил только «вроде бы так». Опершись о палку широкой грудью, Чабан все глядел, испытывающий на Бабура, не отставал с расспросами. «Видно, ты очень предан своему шаху, правда?» Бабур усмехнулся. Достаточно, если буду я предан самому себе. А шах твой, поди-ка, не благоволит тебе, коль вверх в такое нищенство. Что это ты так много расспрашиваешь про шаха? У тебя дело к нему? Хотел бы с ним повстречаться один на один вот в этих горах. А если б встретил, что спросил бы? Чабанджигит зло сощурил глаза. — Спросил бы, что сделал он с головами моего старшего брата и отца? — С головами? Бабур? Ты чей? — Я из Чаграков. Бабур вспомнил скотоводов Чаграков, тюркское племя в Андижанских горах, спросил удивленно, — и тут есть чеграки Мы бежали сюда из-подоша. Тогда мне было меньше 14 Заявился туда бабур отнимать овец и табуны лошадей. Чабаны сказали в ответ, не дадим. И тогда бабур всех убил и увез их отрезанные головы. Пришли мы с матерью и видим, лежат 20 мертвых без голов. По мертвому телу, оказывается, трудно человеку узнать. Мать плакала, обнимала то одного мертвого, то другого чужого. Страшное видение, что когда-то преследовало его, мучило в снах, снова ожило перед бабуром. Окровавленный мешок в руках Ахмада Танбала, выкатывающийся на алые тюльпаны человеческие головы, Вот голова с запекшейся кровью на шейном срезе молодого, совсем молодого парня. Бабур вскочил с камня, охваченный ужасом. Быстро сказал. — Ахмат-Танбал ваших убил. — Ахмат-Танбал. Чабан, отняв от груди посох, подошел поближе. — Ты откуда знаешь? «Видел те головы?» «Да, на Ялау». На гористом пастбище Ахмат Танбал показал. С тех пор прошло вправду шесть лет. Чеграки подняли бунт, убили трех-четырех нукеров. Танбал мстил за них. «Не Танбал. Люди видели, мне сказали. Отцу моему отрезал голову и унес ее, бабур». Люди солгали тебе. Я знаю точно. Я тоже был тогда подростком. В горы пошел Ахмат Танбал, а я тогда остался в Оше. Торопливо, точно оправдываясь, объяснил Бабур. И эта торопливость, конечно, была подозрительна.